Теперь, когда старость приковала к дому Жана Франсуа, а голубая кровь умерла, он и два брата не справлялись с хозяйством. Он смотрел, как растут все его дети, лишенные матерей. Растут рядом и вместе с тем так далеко от него. Одиночество, ходившее за ним по пятам, все более глубокое и горькое, упорно отгораживало его от окружающего мира. Он больше не ходил на охоту, не зажигал волшебный фонарь. Он пахал землю, обихаживал скот, собирал урожай и всякую ночь погружался в глубокий сон без сновидений и воспоминаний. Иногда приходило письмо из Кармеля от дочерей, и два брата читал его вслух всей семье. Но ему были чужды слова, родившиеся в полумраке и тиши монастыря. Да и кем приходились ему теперь эти две монашки, отринувшие все на свете? Семью, землю, молодость плотские радости и даже собственные имена. Где она, его дочь Виолетта Анарина, ставшая сестрой Виолеттой Плащаницей Господней? И его дочь Роза Элоиза, ставшая сестрой Розой Святого Петра? Его дочери, ныне две чужачки с неприкосновенными телами, с невидимыми лицами. Две затворницы, покинувшие мир ради бессмысленной любви к тому, кто даже не существовал. Не должен был существовать. А старшие его дочери? Впрям ли они были его родной кровью? Одно из них безумие отвратило от всего на свете, кроме потерянного возлюбленного. Вторая питала к нему яростную ненависть, которую он никак не мог объяснить. А что осталось от его старших сыновей, если не считать вот этого несчастного безумца? Не то полчеловека, не то целых два. А та троица бродячих дикарей со звериным взглядом, не вылезавших из леса, кто они ему? Оставались Таде, Батист да внук Бенуа Кентен, к которому он относился с особой нежной любовью. Ибо этот ребенок, которого судьба наделила при рождении столь ужасным физическим недостатком, обладал зато несравненным даром пробуждать к себе любовь своей бесконечной кротостью добрым сердцем и тонким умом. Этот мальчик всегда утешал отца в его тяжком скорбном одиночестве. Он как будто стремился взвалить на свою бесформенную спину все беды и боли человеческие, лишь бы избавить от них окружающих. Иногда Виктору Фландрену приходило в голову печальная и вместе с тем сладкая мысль. А что, если именно в горбу его внука скрывается благодатная улыбка Виталии? Первой подняла тревогу Матильда. Уже стемнело, а Марго все еще не вернулась, хотя к этому часу обычно уже бывала дома. Она ужасно боялась, Сумерек, что застилали ее январский взгляд и пробуждали сомнения в душе. Вдруг Гиом не дождался и уехал на поезде один, без нее. Подобрав ветхие юбки, она спешила на ферму, ища утешения от страхов подле Матильды, которая всегда умела ее успокоить. От юбок, впрочем, оставалась теперь лишь одна, самая длинная, из узорчатого атласа с шелковыми розетками.